Глава 18. Незадолго до обеда рожок дозорного на стене возвестил, что возле ворот крепости чужаки. Сеньор поднялся на галерею, чтобы побеседовать с начальником большого отряда королевских гвардейцев, разыскивающего невесть откуда появившуюся и неизвестно куда пропавшую шайку разбойников, дерзко ограбившую караван с драгоценностями. Следувавший в столицу. Слышал ли что-нибудь хозяин замка об этом? Спрашивал начальник отряда, тучный краснолицый человек. Слышали какой-то грохот, который не давал спать всю ночь. И зари водозорные тоже видели со стен. Но что это было, мы даже не знаем. Но про караван слышали уже после того, как его ограбили. Нам было не до того. У меня в гостях соседи были. Потом супруга захворала, И все мои заботы были только о ней. В голосе синьёра не было ни малейшего волнения. Не будет ли так любезен хозяин замка впустить наших людей для маленькой проверки, дабы исключить его и его людей из числа подозреваемых? В ворота распахнулись, впуская около полу сотни садников, которые спешившись, разбежались по укаме по крепостному двору. Сеньор с лёгкой тревогой следил за ними. Но вроде все следы замилили тщательно. Даже вывороченные взрывами плиты уже были установлены на свои места. Китаец был надёжно укрыт от посторонних глаз. Все обожжённые и раненные были спрятаны в хозяйственных постройках за замаскированными дверями, пока велись переговоры сеньора с командиром отряда Гвардейцы один за другим возвращались к краснолицему, докладывая, что ничего подозрительного не найдено. Были осмотрены даже лошади, которые все блестели, как новые монеты. В конце осмотра сам командир попросил проводить его в святые святых каждого хозяина замка. На это был приказ, и сопротивляться этому было бы глупо, рискуя навлечь гнев монарха и подозрение в разбое. "Ибо в этом деликатном деле были затронуты очень важные и высокие лица, которые потеряли множество преданных вассалов и понесли огромные материальные убытки", объяснил командир. Синьор сочувственно покивал головой. Посмотрев в подвал с добром и не обнаружив там ничего из списков украденного из каравана, командир откланялся, пожелав скорейшего выздоровления супруге. И попросив, если синьор узнает что-либо по данному делу, сообщить немедля, это в его интересах, потому что следующим пострадавшим может быть он сам. Разбойники необычайно дерзки и используют новые способы боя, против которых не устояли даже закалённые в боях рыцари, многие из которых, вероятно, убиты, так как никто не может отыскать их следов. Тут определённо был какой-то заговор. добавил командир и довольно легко для его веса запрыгнул на чёрного белолобого жеребца ворота закрылись подождав пока отряд скрыется вдалеке о чём сообщил дозорный синьор собрал всех разбойников на площади и объявил что завтра ночью будет открыт тайник и всё будет перевезено в замок для справедливо уделяжа добычи Площадь заполнил свист и хор мощных глоток, радостно кричавших в предвкушении богатого куша. Сеньор всегда делил справедливо. Ура! А хозяин замка, отпустив всех на обед, сам ушёл в донжон. Теперь начиналось самое интересное. Крысообразного в замке не было видно. Где он всегда прятался, оставалось для меня загадкой. Но его люди продолжали оставаться здесь. И их задача была опередить нас и достать сокровище из тайника, и одновременно захватить замок. Что они выберут вперед? В любом случае красообразный должен будет покинуть замок, если он здесь, или отправить за сокровищами доверенных людей. Значит, развязки ждать недолго. Скорее всего, сейчас где-то в галерее идет срочное собрание. Появились помощники сеньора. Мы нашли того, кто убил тощего. Схватить и привести его на площадь. Поставить 20 человек с летучими огнями вокруг площади и столько же лучников на галерее. Он стиснул зубы и играл жволваками. Будет сделано, синьор. И как три охотничьи собаки, они побежали во двор. Похоже, синьор решил серьёзно взяться за убийцу тощего. Он чувствовал, что пришла пора показать себя хозяином. Его мимолетные сомнения были рассеяны, и он опять стал жестоким атаманом разбойничей шайки. Я не любил эти кровожадные сцены и попытался было уйти в паучью нору, но он силой вытолкал меня вперед. Иди и смотри, покажется ли красообразный. Не слушая мои объяснения о плохом зрении, он вытащил меня на порог за шиворот. Площадь снова была полна разбойников, но их было меньше, чем обычно. Шайки не досчиталось тридцать семь человек после захвата византийского каравана. Все взволнованно шумели. В шайке еще такого не было, чтобы кого-то наказывали прелюдно. Наконец из галерей выволокли разбойника, связанного по рукам и ногам. Я сразу узнал его двухцветную шапку. Сенеур выступил вперед и поднял руку. Шум затих. Один из нашей шайки нарушил кодекс. которые никто не имеет права нарушать. Каждый из вас знает, что это карается смертью. Смерть за смерть и только так. Поэтому в назидание всем он будет казнен. Толпа заволновалась. Мнения разделились, но кодекс есть кодекс. Поймали? Получи свое. Глаза разбойников в колпаке бегали. Он был бледен и не верил, что такое с ним могло произойти. Это не я! Это не я убил его! Меня подставили. А говорили? Не я, клянусь! Истерически закричал он. Тогда кто, спросил синьор. Укажи, и мы накажем его. Голос его звучал угрожающе спокойно. Мне показалось, что на противоположном конце площади, между столбиками галереи, мелькнула фигура краснообразного. Развежити, я не могу поднять руку. Ты нам словами расскажи, насмешливо сказал синьор. Дети ему все равно некуда. Это Верзило, это он. Все знают, как он терпеть не мог Тощего. Я просто рядом был, когда он зарезал Тощего, а потом мне показал нож, мол, убью, чтобы я молчал. Сами его спросите. Все засмеялись. Каждый знал, что Верзило был не мой. Да, похоже, виновный выкрутился. Верзило никак не сможет доказать свою непричастность. Верзило, сюда. приказал хозяин замка. Верзила пришёл сам и уставился на сеньёра. Мы тоже видели, что это Верзила. Вдруг раздался голос чернолосого разбойника, и несколько голосов вторили ему. Волнение на площади усилилось. Видя произошедшую заменку, черноволосый и компания стали громко кричать, что видели, как тощий повздорил с Верзилой, и тот утащил тощего куда-то в угол, где его потом и нашли убитым. Верзила сопел с ненавистью глядя на черного лосося. Смотрите, он и на меня как зверь смотрит. Вот-вот кинется. Что-то я никогда не видел, чтобы Верзила пользовался ножом. Раздался голос слева, и все повернулись посмотреть, кто это сказал. Это был тот сколокоченный разбойник, которого Тощий посылал следить за красообразным. Все опять зашумели. Сеньору это надоело. Он хотел поскорее кого-нибудь убить, чтобы восстановить авторитет жёсткого атамана, а спектакль затягивался. Пусть выйдут сюда те, кто свидетельствует против него, и синьор указал на связанного разбойника в колпаке. Вышли три человека. И те, кто свидетельствует против Верзило. Вышел черноволосый, и с ним ещё шестеро. Бог ты мой, свидетели серьёзные. Ну что, Верзило, помолился ли ты перед смертью? Голос сеньора звучал сурово. Я оцепенел. Неужели он хочет убить Верзилу после того, что я ему рассказал? Верзило блеснул глазами, ухмыльнулся в густую бороду. Что ты ухмыляешься? Будто не ты убил тощего. Верзило медленно повернулся к уже праздновавшим победу прихвостникам красавца, вытянул руку и показал пальцем на связанного разбойника, и из его горла раздался Низкий и ракочущий звук. О. Это произвело на площади эффект почище взрыва китайской бомбы. Все ахнули. Синьор широко открыл глаза. Он бы, наверное, меньше удивился, если бы заговорило дерево. Это убедило меня больше, чем 100.000 ваших лживых слов, сказал синьор, повернувшись к свидетелям с чернолосым и связанному. Взять их и повесить всех восьмерых. Всё. Те хотели защититься, выхватили ножи и стали в круг. Но летучий огонь быстро прекратил их сопротивление. Я не мог смотреть на эти ужасы, поэтому тихонько скользнул обратно в данжон и перевёл дух только в полутьме на ре. Светошу боялся высунуть нос, слыша, как что-то страшное происходит на площади. Но синьор прислал за ним помощника, чтобы он исповедал разбойников перед смертью. И тому пришлось подчиниться. Он долго возился, разглаживал волосы вокруг танзуры, поправлял рясу, трясущимися руками листал Библию, потом, осеняя себя крестом, медленно и тяжело стал спускаться по лестнице. Ну что ж, подумал я довольно цинично. Несколькими врагами стало меньше, но крыса загнанная в угол бывает очень опасна, поэтому следовало ждать ответного удара. Пока этот краснообразный проиграл несколько ходов, но его сила гораздо больше, чем синьор мог предположить. После бессонной ночи меня неудержимо клонило ко сну, и я не стал бороться, а просто уснул. Меня уже не волновало, что за стеной происходило убийство. Я не мог изменить этот мир, по крайней мере, сейчас. А на площади, сброшенные с верхней галереи, болтались восемь висельников. Это сразу прекратило всякое брожение умов в крепости, искусно подогреваемое в последнее время людьми краснообразного. Синьор остался доволен эффектом. Теперь пора было поговорить с фарфоровой о её поведении в ночь во время захвата обоза. Она была лучшая из тех, кого он знал, и поэтому его разочарование было очень глубоко. Белокожая красавица должна отправиться в город. Войдя в её комнату, Он увидел грустную фарфоровую, сидящую на большой постели, обняв подушку. Она ругала себя за то, что краснообразный смог её использовать в своих целях, а теперь, казалось, всё, на что она так надеялась, рухнуло. И она была уверена, что синьор покажется здесь только для того, чтобы сообщить ей, чтобы она собирала вещи и отправлялась в город. Её одиночество скрашивало общество девушки, про которую синьор забыл и оставил с ней. Она бесконечно жаловалась ей на неблагодарных, чёрствых и коварных мужчин, которых только и заботят свои собственные числовные игры, для них только и имеет значение, кто важнее, кто сильнее и кто богаче. Но одного они не могут понять: не будь женщин, то не перед кем будет хвастать своими достижениями. И поэтому они должны положить всё это к ногам женщины, чтобы получать заслуженные похвалы. До тех пор, пока у них хоть что-то остаётся за душой, мужчин надо использовать, ибо они глупые, порочные и эгоистичны, по сути. И нужно играть на их слабостях в своих интересах. Девушка слушала её большей частью молча, иногда кивала и улыбалась. Она видела теперь истинное лицо этой женщины, за чистым альбомом, который гнездились тёмные мысли и желания властвовать и использовать. Хотя она и ругала мужчин за их эгоизм, но сама была точно такая же. У девушки же имелись другие мысли на этот счёт. Ведь она была достаточно молода, чтобы продолжать верить в любовь и принца на белом коне, например, такого как великан которого она даже никогда не видела, а только разговаривала с ним через стену. Если бы он тут девушка останавливала себя, чтобы не размечтаться. Великан был женат, и жена с детьми даже не знали, где он сейчас. Она вздыхала и делала вид, что была согласна с фарфоровой женщиной. Сеньор вошёл в комнату без стука, просто распахнув дверь. Девушка встала и наклонила голову. Сеньор посмотрел на неё, подумав, как надо обламывать гордыню этих аристократок, посадить на хлеб и воду в подвал. И вот уже они готовы даже прислуживать простолюдинам, мугланам, как она выражалась. "Выйди", сказал хозяин замка и последил, пока девушка выйдет и закроет за собой дверь. И уже обращаясь к фарфоровой женщине: "Надеюсь, ты понимаешь, зачем я сюда пришёл?" Нет, милый. Наверное, ты просто соскучился. Мы с тобой так давно не разговаривали. И она встала, чтобы подойти к нему ближе, и уже протянула руки, чтобы обнять его, но он отступил. Собирай свои вещи, тебя отвезут в город. Его голос звучал глухо. "Ну, милый, что я сделала? В чём провинилась перед тобой?" жалобно сказала она, и слёзы покатились по её фарфоровым щёчкам. Синьор поморщился. Что сказать глупой женщине, если она сама не понимает, как предала его, пытаясь пустить врага в крепость, да ещё крича, что она тут хозяйка? Ты вела себя неправильно, и решила, что я как слюнтяй растаю, увидев твои лживые слёзы? Он сделал движение, чтобы выйти. Фарфоровая женщина побелела ещё больше, но уже от злости. Она уже знала, как отомстить ему. Когда приедет в город, она напишет донос. о том, что это он ограбил абуз, но как бы прочитав ее мысли, он вдруг остановился и сказал: "А если я узнаю, что ты попытаешься написать на меня данос, то я достану тебя из-под земли, и ни одной ночи ты не будешь спать спокойно, до тех пор, пока я тебя не прикончу". С этими словами он хлопнул дверью и вышел. Фарфоровая упала на кровать и злобно завывая стала бить по подушку кулаками. Девушка стоя у дверей, растерянно думала о том, что же её саму теперь ожидает. Наконец, дверь открылась, и вышла фарфоровая. Её губы были искушены, а лицо покрыто красными пятнами. Не обращая на девушку никакого внимания, она торопливо пошла куда-то вдоль по коридору. Постояв ещё немного и увидев, что она никому не нужна, девушка принялась искать паучью нару. И через несколько минут Уже сидела за моим столом и ждала, пока я проснусь. Открыв глаза, я увидел точёную девичью фигурку, наклонившуюся и что-то разглядывающую в тусклом свете светильника. Простите мне вторжение. Увидев, что я проснулся, сказала девушка. Но синьор сказал фарфоровой женщине собираться и уезжать. А обо мне все забыли. Поэтому я решила прийти к вам. Я же не могу вернуться в темницу. хотя великан там один фарфоровая женщина, наверное, очень не хотела уезжать, улыбнулся я. Она была просто в ярости и побежала искать своего друга, с которым они уже что-то обсуждали в коридоре, очень неприятный мужчина, отвечала девушка. Красообразный? Да, я бы так его назвала. Она не отрывала глаза от свитка. Помогите мне бежать отсюда. И великану тоже. свито, что подал голос. Я бы и сам отсюры бежал без оглядки. Да боюсь, что синьор уже не выпустит меня. Я слишком много знаю. Остаётся уповать на Господа, который оттрёт каждую слезу с наших глаз, если мы уверуем. Святоша как-то изменился. Обстоятельства, в которые мы попадаем, открывают новые стороны нашей личности. Трусливому священнику Пришлось сегодня присутствовать на казни, да еще напутствовать шипящих от злости и плюющихся в него разбойников, не хотелвших исповедаться, осмотревших с ненавистью на сеньора и обещающих ему теплую встречу на том свете. Он с ужасом вспоминал этот момент и насколько сильно раньше мечтал остаться тут, настолько сильно теперь мечтал сбежать под крыло его Преосвященства. Я посоветовался с Витошей, всё же не торопиться, подождать всего несколько дней, пока все страсти улягутся и все проблемы решатся. А потом уже отпроситься в город за елем там, свечами, за новой рясой или ещё чем, а потом не вернуться. А с девушкой я пообещал подумать. Мне хотелось освободить великана и девушку и уйти вместе с ними. А для этого лишь нужно подождать дежурства Верзилы. Может быть, и он отправится вместе с нами. Хотя девушку я мог бы вывести уже сегодня, о чем ей потихоньку и сказал, но она отказалась, сказав, что хотела бы выбраться вместе с великаном. И мы решили пока спрятать ее в паучьей норе, благо и места здесь было предостаточно. Светоша разместил девушку в святая святых церкви, куда женщинам вход запрещен. Бог простит, сказал он и перекрестился на распятии Христа. И так у красообразного оставался один день, чтобы захватить замок и добыть в тайника богатства. Разбойники, перевозившие ценные вещи, держали язык за зубами, боясь, что их ждет участь тощего. Я пока не сказал сеньору о том, что в тайнике ничего нет, предпочитая триумфально открыть свою карту. Когда крысообразный получит последний щелчок по носу, ночью, по-моему, в замке никто не спал. Дозорными были замечены несколько фигур, отбегающих от стен крепости. Оказалось, они спустились на веревках, сбросив двух дозорных со стен. Поднялась тревога, и помощники сеньора проверили всех, кто был в галереех. Не досчитали шестерых, но заговорщиков было больше. потому что кто-то помог им спуститься. Сеньор немедленно отправил конную группу усилить охрану тайника и стали спешно готовить подводы, чтобы доставить груз в замок. К утру ещё один отряд, возглавляемый самим сеньором, выехал к тайнику. Они обнаружили там следы побоища и наткнулись на засаду, которая обкидала отряд сеньора его же бомбами, украденными из крепости. Пришлось ретироваться. И даже убегать, потому что из-за кустов внезапно выскочил отряд всадников и кинулся в погоню. Синьору удалось оторваться благодаря быстрому коню. И к замку он вернулся в сопровождении всего пяти всадников, которые не отстали от предводителя. Ворота захлопнулись буквально за несколько секунд до того, как к ним подъехали враги. Синьор был в ярости. Крысообразный опередил его. Везде измена. Кому верить? Сколько бед свалилось на его голову с тех пор, как он завладел проклятым замком. Ну и чем он лучше фарфоровой женщины, которая всё готова отдать за титул? Сеньор же отдал за титул свою свободу. Он с ностальгией вспомнил время, когда был свободен, как ветер, и уже понял, как обременительно иметь замок и земли, и как много проблем возникало для него там. где обычный феодал справлялся легко и просто, но эту проблему нужно было решать немедленно. Поэтому снова в зале собрался военный совет из доверенных людей. Меня позвали тоже. Тайник был в руках краснообразного. Его охраняют люди, вооружённые нашими же бомбами, которые изготовил китаец. Вероятно, он уже выгребает оттуда ценности, чтобы увезти в своё логово. Что делать? Задача была сложна, а ответ был всего один. И я был близок к тому, чтобы рассказать наконец сеньору, где на самом деле находится сокровище, но сделать я это хотел один на один. Поэтому сейчас я предоставил возможность работать их творческой мысли, а сам погрузился в домыслы о том, что же будет дальше и как мне попасть на башню. Через некоторое время, когда все обессилели от споров и криков, так и не найдя решения, в дверь внезапно постучали. Один из помощников открыл дверь. На пороге стояло несколько разбойников, желавших говорить с сеньором. "Входите", сказал сеньор, "что-то неладное". Разбойники вошли кучно, видимо, побаиваясь гнева сеньора, и один из них начал: "Мы слышали, что наше сокровище за которые мы проливали кровь, уплыли в чужие руки. Люди недовольны. Мы остались нищие. Когда-то мы пошли за тобой и теперь потеряли всё. А кое-кто потерял жизни. Тот, кто захватил тайник, передал нам, что готов отдать нашу долю взамен на то, что ему откроют ворота. Что скажешь, сеньор? А что вы требуете? Я не понял. Мы хотим получить нашу долю. причитающуюся от обоза. Это был богатый улов, и мы заслужили свою часть. Выширшие с ним разбойники одобрительно загудели, мол, хорошо сказал. Вы получите свою долю. Надо немного подождать. Вы не даёте мне подумать, как следует. Кто же знал, что вы пригреете предателей, которые теперь вас и обокрали? Не мы их пригрели. Это ты сам принял их в шайку. Если бы мы пошли тогда под руку к рысиного короля, Сейчас бы и горе не знали. Это все твоя гордыня, сеньор, она тебя и погубила. Разбойник разговаривал не почитительно, как с простым разбойником. В общем, даем тебе час времени подумать, как нам нашу долю отдавать будешь. А не надумаешь, откроем ворота. Сказав это, разбойники также дружно повернулись и вышли за двери. В зале повесло молчание. Помощники растерянно смотрели на синьора. Пора было вмешаться. И я попросил всех уйти и оставить нас одних. Хозяин замка выглядел как обычно, только покрасневшее лицо выдавало едва сдерживаемую бурю, что монах самое время сбежать куда-нибудь, чтобы начать всё сначала. Вам не нужно бежать. На самом деле, не всё так плохо, как кажется. Ты издеваешься? Я не смогу отдать им их долю. Даже если их сейчас всего сто человек, старый лис выгреб все из моих сокровищниц. После того, как ты все выгрип из его, так и подмывал и меня напомнить ему. Крысообразный тоже не сможет им отдать их долю. В тайнике нет сокровищ. Наконец-то я это сказал. Конечно нет. Они уже его опустошили. Не думаю, что крысообразный обрадуется тому, что он там найдет. Я тихонько засмеялся. Почему? В голосе синьора звучало неподдельное удивление. Потому что всё на самом деле находится в другом месте. Где? Говори, монах, или я тебя сейчас убью. В его глазах вспыхнула надежда. В море, в трюме корабля ждёт, пока его заберут. Что ты говоришь? Как в трюме? Какого ещё корабля? Этот кок принадлежит брату Тощило. Мы загрузили всё в трюм. И он дрифует недалеко от города, ожидая сигнала. Капитану надо будет отдать его долю и долю тощего. Монах, знай, я не забываю добра. Потом ты мне расскажешь подробности, а сейчас надо забрать груз как можно скорее. А если красаобразный ждёт у ворот? Может быть, лучше поговорить с людьми, успокоить? Ты прав. Пошли. И он решительно открыл дверь. Но было уже поздно. Мы увидели, что ворота открываются, пуская всадников. Разбойники не поверили своему отаману, предпочтя обещание красообразного. Сеньор на секунду остал бинел, раздумывая, что делать. Но я не хотел, чтобы в крепости засел красообразный. Лучше уж пусть будет сеньор, хоть он и не был образцом добродетели. И сеньору сейчас грозила беда. Я не стал изображать из себя вселенского судью, вспоминая его прегрешения. И просто схватил его за одежду и силой втащил обратно в зал. Синьор, не понимающий, обернулся ко мне. Его лицо было бледным, но он выглядел решительно и положив руку на меч, решил дать бой. Но против него был известный ловец рыцарей, и скорее всего, синьор вечером уже предстанет перед судом крысиного короля и претерпит адские муки. Я сказал: "Бежи, Матюра!" И схватив его за руку, стал тянуть ко второму выходу из донжона. Он сначала упирался, а потом поддался и побежал быстрее. Я вывел его на задний двор и, проскочив в галерею, пока никто не видел, мы по ее длинному коридору пробежали в хозяйственную часть. Там, забежав в уже знакомую мне комнату полного хлама, я перелез через его груду и нашел камень, который сдвинул. Каменная стена отъехал. Синьор с изумлением смотрел на меня, но я пригласил его внутрь. И когда он вошёл, я закрыл проход. Мы остались в кромешной темноте. Я знал, где лежал факел и кремни, чтобы высекать искру, и долго чиркал без толку, пока синьор не взял у меня из рук кремни и с двух раз зажёг факел. Огонь осветил стены, укреплённые балками, каменные ступени, и пропал в бескрайней черноте подземного хода. Монах, откуда тебе известно об этом ходе? пытливо спросил меня синьор. И куда он ведёт? Нашёл случайно, отвечал я ему. А выход будет в перелеске. Спасибо, монах. Я тебе обязан жизнью. Мы с тобой доберёмся до города, найдём корабль и потом вернёмся сюда уже по-другому. Нет, вы уйдёте один. А мне надо остаться, кое-что завершить. И не знаю, сколько времени это займёт. Но чтобы получить груз, вы должны будете выполнить некоторые условия. И я рассказал ему о договоре с братом тощего и в конце сообщил секретные слова, которыми они должны будут обменяться. Я оставлю и твою долю тоже монах. И знай, что я вскоре вернусь и раздавлю этого краснообразного. Вы хотели сказать, что собираетесь раздавить самого крысиного короля? Что? Разве он не один из его слуг? Неужели я удостоился, что сам красивый король был в моей шайке простым разбойником? Вот эта новость! Благодарю тебя вдвойне, а то сегодня вечером не я бы ужинал, а мною. И он дружески хлопнул меня по плечу, так что я даже присел, точно как это сделал когда-то хозяин после нашего последнего разговора. Я стоял на ступеньках, пока отблески огня не исчезли вдали. Не забудьте поставить дверь на место, крикнул я ему вслед. Хорошо. Донеслось в ответ.